Мбезоблачное воскресное утро сулило прекрасный день. Рике шёл на поправку, и хотя его лицо ещё напоминало по выражению трой живописный закат с полотен Тёрнера, переломы отсудствовали, и не нужно было опасаться какого-либо непроходящего увечья. Лодыжки пока болели, но признаков инфекции врачи не обнаружили, и Рике надеялся, что уже завтра сможет выйти из больницы на костылях. Утром Алинс Фокс с Фоксом устроили совещание на балконе гостиничного номера. Тщательно шаг за шагом проанализировали все факты, которыми они на тот момент располагали, привычно стараясь воссоздать картину событий. "Видите ли, сказал Фокс, сдвигая очки на лоб, пока Алин закуривал трубку. Дело крайне необычное и даже не поддаётся классификации. Если рассматривать его как убийство, то обычно в таких случаях сразу возникают подозрения, и остаётся лишь собрать достаточно улик для ареста подозреваемого. Здесь же совсем не так, признал он с досадой. У вас свои предположения, мистер Алин, у меня свои. Мы даже можем найти какой-то вариант, против которого не будет явных возражений ни у одного из нас. Однако на деле всё гораздо запутаннее. С одной стороны, у нас наркотики, с другой та бедная девушка. Связаны ли эти случаи? Её убили, потому что она пригрозила, что сдаст преступника в полицию, если ей не удастся выйти замуж. И если так, которого она бы сдала. У нас три кандидатуры, если можно так выразиться, но только один из них подходил на роль мужа. несчастный сид. Он да, а это дядешка ссоры, угрозы и всё остальное. Чем не мотив. Однако в то время он не пил, и сложно представить, чтобы он стал так рисковать лошадьми, та ведь его любимое рыжее кобыла могла погибнуть. А да и к тому же он грозил племяннице устроить ей взбучку, если она попытается прыгнуть И он совевелил Джонсу увести рыжуху, чтобы Дульси не взяла её. Нет, всё сводится к тем троим. Чёрт, я тут только что подумал. О чём? Помните, вы вчера говорили про какую-то женщину во Франции. Задумавшись, Фокс принялся ходить туда-сюда, покачал головой, потом снова заговорил. А нет, мы не обладаем точными сведениями о времени. мистер Эмисис Ферранд, сэйд Джонс, лоуи Фармонт нигде не задерживались по долгу в конюшне, а мистер Харкнес запер девушку. Она выбралась и убила себя. И ещё и идиотские памфлеты. Нет, не понимаю, признал он, снова опуская очки на нос. Чипуха какая-то. Уже половина двенадцатого, сказал Ален. Пропустим по стаканчику. Серьёзно, удивился Фокс. Как-то непривычно это от вас слышать, мистер Алин. Но раз вы предлагаете, закажу-ка я кружечку светлого. Алин последовал его примеру. Коллеги сидели на балконе, глядя не на побережье Франции, а на запад, в сторону залива и Атлантики. На горизонте собирались тучи. Интересно, к чему это? спросила вышедшая на балкон Трой. Знать бы, куда дует ветер. А ветра-то и нет, сказал Алин. Очень душно, заметил Фокс. И влажно. Тучи собираются прямо на глазах, покачала головой Трой. Похоже, сама природа готовится к проповеди мистера Харкнесса, сказал Алин. Представьте, Вспых и молнии из огромного облака высовывается окладистая борода, а гигантское ручище начинает метать огненные стрелы. Страшноватая картинка. "Говорят, такая погода типичная для островов в это время года", заметил Фокс. "И в Сен-Пьер-де-Рош, судя по опыту Рики". Тяжестно как-то вздохнул Фокс. Небо на западе медленно темнело. К тому времени, как они закончили работу над материалами делом, туча была уже над Ломаншем и надвигалась на остров. После ленча она закрыла почти всё небо и нависла так низко, что казалось, церковный шпиль на холме над Маунт-Джоем скоро её проткнёт и на землю низвергнутся потоки воды. Однако дождя по-прежнему не было. Алин и Трой пошли в больницу, а Фокс нанёс дежурный визит в полицейский участок. Ко времени теепития стало темно, как вечером. В 5 часов позвонила Джулия спросить, не хочет ли Трой, чтобы они заехали за ней по пути на собрание, которое она упорно продолжала называть вечеринка Какасов. Трой ответила, что не намерена там присутствовать. А Оалин Эйфокса есть машина. На заднем фоне в трубке Джаспер прокричал приветствие. Похоже, они с Джули были в прекрасном настроении. Он даже Карлота присоединилась к общему радостному хору. Ты говорил, они только рады были, что этот ужасный Луи удрал, и не без причин. У него большие неприятности, Рори, а мы не знаем точно. И вероятно, никогда не узнаем. Снова зазвонил телефон. Алин ответил, затем убрал трубку от уха, и трой услышала пристраннейшие звуки, будто кто-то говорил в репродуктор, громкость которого то увеличивали, то уменьшали. Иногда голос в трубке становился похожим на грозный рык. Трой разобрала слова: "Божья кара и страшный суд". Аллен слушал все это, скривившись. «Я приду», — сказал он, когда голос в трубке умолк на мгновение. «Мы все придем, уже договорились». «Джонс!» — проревел голос. «Джонс! С этим могут быть сложности. Впрочем, наверное, он тоже придет». Голос в трубке пришел громким увещеванием. «Это уже слишком», — возмутился Аллен, — вкладывая орущую трубку рядом с телефоном когда ему представилась возможность вставить хоть слово он взял трубку и сказал о мистер хартнес я приду на вашу проповедь пока что до свидания и повесил трубку это правда был мистер хартнес спросила трой или какая-то разбушевавшаяся стихия первая погоди минутку Алин позвонил администратору, сказал, что ему звонит сумасшедший и попросил больше с ним не соединять. Как вообще можно вести службу в таком состоянии, удивилась строй. Паркна содержим, трудно сказать, что это, алкогольный угар, помутнение рассудка или нас и правда ждёт какое-то чрезвычайно важное заявление. Чего же он хочет? Чтобы все пришли? Особенно Ферренд и Джонс. Зачем? Потому что он собирается всем объявить, кто убил его племянницу. Во всеуслышание. Да, именно так. Служба была назначена на шесть часов вечера. Алин с Фоксом выехали из Маунджоя без четверти шесть. Хотя небо затянуло пелена туч, дождь никак не начинался. Через минуту-две их обогнал полицейский фургон. Это планк объяснил Алин со своими молодцами в синей форме и их подопечными. Вообще-то сегодня они форму не надели. А надо было, настороженно спросил Фокс. Надеюсь, нет. Поравнявшись с El Esperanza, они увидели, как из ворот выезжает большой автомобиль Фармандов, а около лезерс Проехали мимо группки прохожих и пристроились в хвост к колонне из трех автомобилей. «Похоже, будет аншлаг», — присвистнул Фокс. У дома были припаркованы еще два автомобиля, а полицейский фургон поставили во дворе конюшни. Рыжуха на выгоне вскинула голову и уставилась на Алина с Фоксом. Денники пустовали». «Харкнесс-1 тут за всем смотрит», — задумчиво произнес Фокс. «Не верится мне, что он сейчас в состоянии заниматься конюшней». Из автомобиля вышел ветеринар, мистер Блэкер, и направился к ним. «Случай, без сомнения, очень необычный», — сказал он. «Я получил пристраннейшее письмо от касса с требованием прийти. Не так я обычно провожу воскресные вечера». Он весь со всей округи созвал народ. Вы в этом как-то замешаны? Прибытие Фермандов избавило Алина от необходимости отвечать. Джулия и Карлота были одеты в чёрные льняные костюмы и батистовые блузы, показатель того, что миссис Ферренд достигла исключительных высот в прачечном ремесле. Ну, пойдём внутрь, предложила Джулия, будто они в театре. И только что прозвучал звонок к началу спектакля. Мы же не хотим ничего пропустить. Она положила обтянутую перчаткой ладонь на руку Алина. Только как же корзинки взять их с собой или оставить в машине? Корзинки. Как вы разве не помните? С дам корзинким. А мы с Карлотой привезли сэндвичи с лонгустами и майонезом. Как считаете, уместно? Я не уверен, что до них вообще дойдёт дело. Посмотрим. Если что, сами потом съедим дома. Вы ведь приедете к нам на ужин? А вы строй. и мистер Фокс само собой разумеются. Анжолия сказал Алейн: "А мы с Фоксом полицейские при исполнении, и как бы вкусные не были сэндвичи с лангустами, вряд ли мы сможем принять ваше любезное приглашение". А теперь, будьте добры, займите первый ряд. Только не обвиняйте меня потом в том, что увидите. Вход вон там, справа. Ах, да, понятно. Простите. Олень подождал, пока фараманды уйдут и заглянул в полицейский фургон. Впереди сидели Планк и Мосс, а Крибиш и совсем юный констебль сзади сторожили Фаранда и Сида Джонсона. Полицейские были в штатском. «Дождетесь, пока все зайдут, и сядете сзади, ясно? Если мест не будет, будете стоять». «Да, сэр», — отрапортовал Планк. «Где остальные?» «Уже внутри, мистер Аллин. Сели поближе к сцене. Там еще один полицейский из центра, за дверью черного хода». «Как тут наши два сокровища?» «Фэронт чудит, мистер Аллин. Не идет на контакт со следствием». Разговаривает только с Джонсом, да и то ругательствами. Врач приходил к Джонсу перед отъездом и дал ему уменьшенную дозу. Он тоже здесь. «Хорошо». Говорит, мистер Харкнес ему звонил, просил что-нибудь для бодрости. Однако, похоже, и сам уже что-то принял. «Где доктор Кэрри?» «Внутри, только что зашел». Просил передать вам, что психическое состояние Хартнесса неустойчивое, но он вменяем. Спасибо. Ладно, пошли, Фокс. Они присоединились к людскому ручейку, огибающему конюшню и движущемуся по дорожке к старому амбару. Сразу за дверью на входе стоял человек с блюдом для сбора пожертвований. Выудив из кармана в мелочь... Алин спросил, нельзя ли ему кратко побеседовать с мистером Хартнессом, на что ему ответили, что брат кас молится в своей комнате и никого не принимает. Аллилуйя, добавил мужчина, очевидно таким образом благодаря за пожертвование.